126. Борьба с прошлым и освобождение сознания от негодных наслоений, как можно назвать некоторые периоды жизни, через которые приходится проходить ученику, многое, что могло приходить в прошлом, совершенно недопустимо в настоящем. Отсюда и борение духа. Все через них проходят. А мохнатые руки к этому подбрасывают еще и свое, стремясь углубить и усилить нежелательные свойства и слабости. Им легко это делать, когда есть к чему прилагать, но когда не к чему, и, приближаясь, не имеют они в ученике ничего, тогда вынуждены в бессилии отступить. Помните формулу «вот идет князь мира сего и не имеет во мне ничего».